Глава 4. Человек умный, склонный к логическим заключениям, глядя на интеллигентное лицо Дениса и его длинные чуткие пальцы предположил бы, что он пианист, и ошибся бы. Человек не только умный, но и наблюдательный, заметил бы также неизменный футляр со скрипкой и сделал бы вывод, что это скрипач, и был бы прав, но лишь частично. Хотя Денис действительно закончил консерваторию и играл в небольших камерных оркестрах, по своей основной специальности он был карточным шулером. Семья им гордилась. Семья у Дениса была большой и дружной. Его дедушка кондрат был вором-медвежатником по кличке Зубила. Кличку эту он получил в молодости, когда вскрыл украденный сейф за пару минут с помощью случайно казавшихся рядом молотка и Зубила. Это, конечно, скорее говорило о качестве сейфа, но все равно надо ведь и знать, где стучать. Во всяком случае, воры, притащившие ему сейф, остались под глубоким впечатлением. К старости Зубила отошел от дел но в преступном мире был по-прежнему в большом авторитете и часто даже выступал в роли третейского судьи для решения споров преступной братии. Потомки Кондрата тоже пошли по преступной стезе, хотя ломка медведей, по примеру патриарха, занимались далеко не все. Для успеха в любой деятельности нужен талант, а на преступном поприще отсутствие успеха означает низкий доход и длительные отсидки. Талант к вскрытию сейфов открылся не у всех потомков но по-своему талантливы были все из них. Скакари, морвихеры, бреномесы – целое созвездие преступных талантов. Впрочем, ничем связанным с насилием они принципиально не занимались. Дед Конрад всегда учил, что грабеж и разбой подходят только для дебилов. Да и невыгодно такими делами заниматься. Добыча редко бывает большой, зато сидеть приходится очень долго. И это еще хорошо, если сидеть. Не так уж редко случалось, когда особо надоевших разбойников стража просто кончала как бы при сопротивлении аресту. Но время от времени сидеть все равно приходилось, конечно. Однако недолго. Статьи обычно были не тяжкие, да и семья не жалела денег на хороших адвокатов. Мама Дениса единственного сыночка обожала и очень не хотела, чтобы он тоже шел в семейный бизнес. Не то, чтобы она была как-то против преступной деятельности, Ей просто невыносима была мысль о том, что ее дорогому Дениске неизбежно придется сидеть в тюрьме. Сама она залетела только раз и сумела отделаться условным сроком, но прекрасно понимала, что это просто везение, на которое полагаться не стоит. В общем, мама сделала все, чтобы Денис выбрал музыкальную карьеру. А он был не против. Скрипку он любил с детства и иногда не тяготился даже занудными гаммами. С отличием окончив музыкальную школу, он поступил в столичную консерваторию, которую тоже блестяще окончил, радуя успехами преподавателей и очаровывая затейливыми карточными фокусами девочек с соседнего факультета клавира. После окончания консерватории он играл в нескольких камерных оркестрах, причем обычно примой, и был довольно известным исполнителем. Денег вполне хватало, но карты, которые он любил не меньше скрипки, все сильнее тянули к себе. Да и обычная жизнь музыканта для Дениса была скучноватой. Итог был вполне закономерным. Он стал шулером. Но не заурядным каталой, которая бывает лохов в подъезде или в подпольном катране. Денис работал в основном в аристократических клубах, куда благодаря своей известности имел доступ. Причем работал умно, подыгрывал чаще всего даже не себе, а одному или нескольким партнерам. Его выигрыши обычно оказывались совершенно незаметными на фоне выигрышей других и никому даже в голову не приходило присмотреться к нему, чтобы обнаружить, что проигрывает он всегда понемногу, зато выигрывает чаще и намного больше. Ну, довольно предысторией. Сейчас Денис как раз входил в трактир, где с ним попросил встречи его двоюрный брат Морей. Он оглядел трактир и недовольно сморщил нос. Заведение, конечно, притоном не было, но все же классом было сильно ниже тех мест, которые он обычно посещал. Не то чтобы Денис был таким уж снобом, Просто в дорогом костюме, галстуке, бабочки он выглядел здесь слишком чужеродно. К счастью, долго торчать у входа не понадобилось. Он сразу же заметил Мария за столиком в дальнем углу и направился туда. «Здравствуй, Марик!» — поприветствовал ее Денис и уселся, предварительно тщательно протерев белоснежным платочком лавку. «Здорово, Денчик!» — ответил тот, бодро наворачивая гуляш с гречкой. «Пожрешь? Тут нормальная хавка!» Денис незаметно вздохнул. Ну а что тут поделаешь? Родственник есть родственник. Куда от него денешься, только и вздыхать? Я уже пообедал, ответил он. Ближе к делу, кузен. Чего? нахмурился тот. Мария интеллектом определенно не блистал. Впрочем, каких-то неудобств по жизни это ему совершенно не создавало. Мария был неплохим домушником, а главное, удачливым. Чтобы успешно обносить чужие квартиры, нужна как раз удача, а интеллекты вовсе ни к чему. Зачем звал, братуха? подстроился под кузена Денис. «Тут, в общем, какое дело, братка?» Марик поскреб затылок. «Дай нам хорошую наколку на богатую хату. Брюлик, рыжье, кое-какие бабки тоже. Терпел с бабой и дочкой свалили на дачу. прислугу приходящая, в общем, приходи и бери. Вот мы с кентом хату и подломили, а там пусто, вот такая хрень, понимаешь?» «Наколка левая», — лениво предположил Денис. История его пока что не заинтересовала. — С наколкой всё ништяк было, — решительно проверк Марик. — Ну, мы предъяву все равно кинули, конечно. Там дело в другом было. Мы там кое-какой серебришко сумки покидали, еще какую-то мелочёвку, чтобы, значит, не пустыми уходить. Уже на выход двинулись, и тут дошло, значит, до нас, в чем подлянка-то была. «Че — Чё, — без интереса спросил Денис, просто чтобы поддержать разговор. Марий со стуком выложил на стол никелированный ключ сложной формы с выбитым на головке номером. Денис взял ключ и повертел ее в руке. С другой стороны на головке был отчеканен герб, который был ему знаком. Впрочем, с его профессией знакомство с основными гербами было обязательным. Денис положил ключ обратно и, непонимающе, посмотрел на Марика. — В хранилище все скинули, — пояснил недалекому братцу марии И брюлики, и бабки, рыжье. Как на дачу собрались, так все туда и отнесли. А ключик -то? Дом забыли, лошары. — Я так и не понял, Марик. Меня-то ты зачем позвал? Недовольно сказал Денис. Давай быстрее к делу переходи, некогда мне тут сидеть и болтовней заниматься. Забрать надо все оттуда, пояснил Марий. А не на дач, никто еще не знает, что хату обнесли. Подсобишь, Денчик, там только зайти и забрать. Сам, что не заберешь, раз так просто. Ты да на мою рожу посмотри, хмуро предложил Марик. И впрямь. С такой бандитской рожей его не только в хранилище не пустили бы, а, скорее всего, сразу и повязали бы. Собственно, у Марика и кличка-то была ряха, которая ему поразительно хорошо подходила. Кличка Марии остро не нравилась, так что родственники ее никогда не употребляли, разве что между собой. — С рожей тебе не подфартило, братуха, — согласился Денис. Ряха помрачнел. Пусть он и сам про это заговорил, но слышать такое все равно было неприятно. — Ну ладно, а мой-то интерес там какой, — безразлично осведомился Денис. — Да, Лянку дадим, — уверенно пообещал брат. — Не обидим, — отвечаю. Денис только усмехнулся насчет «не обидим». В семье дурачков не было, да Марик и сам знал, что это не пройдет. Но почему бы не попробовать? — Половину отдадите, — объявил Денис. — Денчик, ты же с дуб рухнул? — забеспокоился Марик. — Лишь ж просто из ящика забрать, за такое 10% много. Но ты мне, брат, тебе пятнадцать дадим. — Зачем мне это? — лениво возразил тот. Там еще непонятно, что за брюлики. Оно мне нужно из-за пары дешевых колечек в блудняк влезать. У тебя что, не найдется кента с нормальной рожей? И ответ на последний вопрос он прекрасно знал и сам. Среди кинтов ряхи нормальных рож, отродясь, не водилось. Какая пара дешевых колечек? В конец разволновался Марий. Терпел дворянин хаты из восьми комнат. да там ведро брюликов. Так же ведро! Скептически хмыкнул Денис. Он в хранилище пару дешевых колечек понес, что ли? Убеждал Юряха. Братух, ты сам, прикинь, ясно, что мелочек туда никто не понесет. 20% твои будут. 45, братуха. И мы договорились, покачал головой Денис. Торговались они еще минут 10, но все же наконец пришли к согласию. Дербанем на троих поровну, поставил точку Денис, и по его тону было ясно, что это действительно точка. С кентом своим сам все уладишь. Собственно, с Кентом все было давно улажено. О том, что Денису отдадут треть, подельники договорились с самого начала. Ряха просто надеялся договориться на меньше и как-нибудь закрысить остаток. «На троих поровну», — хмуро согласился с Марией, «Улажу». Когда Денис подходил к зданию хранилища, его кольнуло дурное предчувствие. Он даже остановился и прислушался к себе, но предчувствие ушло бесследно. Он пожал плечами и решительно подошел к стеклянным дверям, которые тут же плавно разъехались в стороны. Денис сделал несколько шагов внутрь и с интересом обвел глазами богато отделанный вестибюль. «Да, пару колечек сюда не понесешь», — промелькнула мысль. Он взглянул на охранников, сверлящих его подозрительными взглядами, и ему в голову пришла неприятная мысль, что если вдруг что-то пойдет не так, уйти отсюда будет, скорее всего, не так уж просто. Опять кольнуло плохое предчувствие, но как раз в этот момент к нему подошла миловидная девушка. «Здравствуйте, достойный», — обратилась она к нему с дежурной улыбкой. «Семейство Орди рада приветствовать вас в нашем хранилище. Чем мы можем быть вам полезными?» «Здравствуйте, уважаемая», — улыбнулся он в ответ, включив все свое обаяние. «Я хотел бы получить доступ к своей ячейке. Это возможно?» «Разумеется», — заверила она. «Пройдите, пожалуйста, в третью кабинку». Сейчас туда подойдет наш сотрудник, который вас обслужит. Денис благодарно улыбнулся ей и двинулся в сторону указанной кабинки, чувствуя на спине взгляда охранников. Ему впервые пришла в голову мысль, что, возможно, не стоило вообще на это дело соглашаться. Но Ряха был своим, и семья не одобрила бы беспричинный отказ, да и вообще поздно уже было метаться, так что он отбросил сомнения. В третьей кабинке его уже ждал сотрудник, который приветливо ему заулыбался. «Здравствуйте, достойный. Меня зовут Егор Бирюков. Какое обращение вы предпочитаете?» «Денис», — ответил тот, предпочитая ограничиться именем. «Очень приятно, достойный Денис», — наклонил голову Егор. «Какой именно ячейки вы хотели бы получить доступ?» Денис молча выложил на стол ключ. Бирюков взял его, внимательно осмотрел и продиктовал в переговорник номер ключа. Придется несколько минут подождать достойный, пока нам не принесут документы на ячейку, — пояснил он. — Не саму ячейку? — небрежно спросил Денис, чувствуя холодок на спине. — Нет, конечно, — улыбнулся ему Егор. — Ячейки никогда не покидают хранилище. К вашей ячейке мы поедем сами. Неприятное предчувствие нахлынуло и уже не ушло, но ничего не оставалось, кроме как ждать. Впрочем, что ему могли предъявить? Ну, пришел с чужим ключом. И что из того? Он его просто нашел? Поскольку, собственно, факт кражи отсутствует, то и предъявить ему нечего? Эта мысль его немного успокоила. В молчании прошло несколько минут. Затем открылась дверь сбоку, а в кабинке появился вооруженный охранник с папкой в руке. Бирюков кивнул ему, принимая папку, но охранник не ушел, а остался в кабинке, пристально наблюдая за Денисом, отчего, при неприятности, у того резко усилилось. — Согласно условию доступа, достойной, вы должны сейчас либо предъявить документ, удостоверяющий вашу личность как владельца, либо сообщить мне пароль, — заявил Егор, изучив папку. — Если вы предпочитаете не говорить пароль вслух при сотруднике охраны, вы можете записать его на этом листочке и показать мне. — Пароль. Какой еще пароль? — лихорадочно соображал Денис. — Ряха, сука, все-таки втянул в блудняк. «Похоже, у нас проблема», — извиняющимся тоном заявил он. «Я действую по поручению владельца, но он, очевидно, забыл сообщить мне пароль». Егор кивнул на это заявление и ничего не ответил. Молчание немного затянулось. Денис собрался было сказать что-то еще, но дверь снова открылась, и в кабинке появился еще один охранник, чего в ней стало тесновато. По всей вероятности, он явился потому, что была нажата какая-то скрытая кнопка. «Я бы предпочел сейчас вас покинуть», — заявил Денис, уже начиная паниковать. «Я уточню у владельца пароля, вернусь позже». «Это будет наилучшим вариантом, достойный Денис», — согласился Бирюков. И именно так мы и поступим. Однако сначала вам будет необходимо посетить старшего специалиста. Таков протокол», — развел он руками с извиняющимся видом. «Не беспокойтесь, это не займет много времени. Охрана вас проводит». Денис взглянул на охранников, которые холодно на него смотрели, и пожал плечами. Пытаться скандалить было бесполезно, так что он с достоинством встал и молча двинулся за охранником. Второй охранник пристроился сзади. В вестибюль они не возвращались, а вышли через служебную дверь и двинулись по широкому коридору вглубь здания. Поднялись по широкой лестнице на второй этаж и вскоре остановились у двустворчатой двери. Охранник постучал, заглянул в кабинет, о чем-то коротко переговорил а потом открыл дверь по ширике, в ком пригласил Дениса заходить. «Присаживайтесь, достойный», — приветливо сказал хозяин кабинета. «Меня зовут Герман Аминов, я старший специалист семейства. В моей обязанности входит улаживание разного рода нестандартных ситуаций. Могу я увидеть вашу карточку гражданина или иное удостоверение личности?» Денис хмуро посмотрел на плечистых охранников, которые не остались снаружи а зашли вместе с ним и сейчас стояли по обеим сторонам двери. Было совершенно очевидно, что так просто его никто не отпустит, и попытка скандалить сделает только хуже. Он нехотя залез в карман, вытащил карточку гражданина и протянул ее Аминову. «Денис Бартень», — прочитал тот, — «могу я узнать вашу профессию? Чем вы занимаетесь? Вы, разумеется, не обязаны отвечать на этот вопрос, он продиктован просто любопытством». «Музыкант». С некоторой неохотой ответил Денис. Впрочем, он был рад вопросу, который помогал создать о нем хорошее впечатление. «Я первая скрипка в струнном ансамбле «Виоланта» при княжской филармонии имени княгини Рогнеды». Аминов уважительно покивал. «Насколько я понимаю сложившуюся ситуацию, достойный Денис, владельцем ячейки вы не являетесь, но при этом не смогли предъявить пароль, который требуется для доступа к ячейке. Вы не могли бы объяснить, что произошло? Почему у вас не оказалось пароля?» — Я и сам не вполне понимаю, как такое случилось, — пожал плечами тот. — Полагаю, хозяин ячейки просто забыл об этом моменте, передавая мне ключ. — От кого вы получили ключ? — От хозяина ячейки, разумеется, от кого же еще? — То есть о какой-то операции с ячейкой вас попросил ее хозяин? — Да, — решительно подтвердил Денис. — Повторите, пожалуйста, эту фразу полностью, как свое заявление, — мягко попросил Аминов. — Денис похолодел. Эта просьба совершенно определенно говорила о том, что хозяин кабинета является эмпатом, который сейчас отмечает каждую ложь. Опять всплыла мысль, что даже его разоблачат факта кражи не было, и самое большее, что ему грозит, это то, что его вышвырнут отсюда пинком. Мысль немного добавила ему уверенности. «Хозяин, но ну не лично», — ответил Денис. «А кто?» «Этого я вам сообщать не собираюсь». «То есть вы отказываетесь сотрудничать?» — по-прежнему мягко спросил Аминов. — Вы не имеете права меня задерживать, — заявил Денис. — Ни на какие вопросы я больше отвечать не собираюсь. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете выяснить их с хозяином ячейки. — Мы, безусловно, свяжемся с хозяином ячейки, — согласился тот. — Кстати, как его имя? Денис замкнулся в гордом молчании. — Ну что же, — вздохнул Аминов. «Как полноправный представитель семейства Орди, имея виски и подозрения в совершении преступления против граждан княжества и руководствуясь уложением княжества о праве и долге дворянском, я выношу решение о задержании гражданина княжества Дениса Бартени с целью проведения надлежащего следствия. Извещение о задержании гражданина княжества будет в должном порядке направлено в княжескую канцелярию». «Вы не имеете права», — потрясенно сказал Денис. «Имею», — покачал головой Аминов. Заверяю вас, достойный, что мы действуем в строгом соответствии с законами княжества. Уводите его. — Следственный отдел вести, почтенный? — спросил один из охранников. — Да, туда, — кивнул Аминов. — Только подождите в коридоре, я сейчас заполню сопроводилк на него. И поезжайте. — Вот здесь наши герои, господин. С этими словами Антон Кельмин открыл передо мной дверь комнаты. Я вошел и с интересом огляделся. Довольно большая комната, выкрашенная в унылый грязно-оливковый цвет, производила давящее впечатление. В центре редком стояли три неудобных стула, на которых и сидели эти самые герои. А в стране в уютном кресле, где только Антон его нашел, сидел мужчина с серебряным сословным значком, который немедленно встал при моем появлении и поклонился. «Господин Кирсан Колобов», — представил его Кельмен, «он в этом деле является пострадавшим». «Рад знакомству, господин Кирсан», — кивнул ему я. «Взаимно, господин Кеннер», — подчеркнуто уважительно ответил он. «Наша семья благодарна вам за все, что вы сделали. Как мы можем вернуть вам долг?» «Не думаю, что нам стоит говорить о каких-то долгах», — ответил я. «Мы с вами чуть позже обязательно обсудим эту ситуацию подробно, но сначала я все же хотел бы познакомиться с нашими героями». «Разумеется, господин Кеннер», — кивнул он. «Ну что, уважаемые?» — обратился я к героям дня, которые мрачно на меня взирали. — У меня нет обычаев встречаться с каждым мелким жуликом, которого ловит почтенно Антон Кельмин. Но вы не просто какие-то жульки, уважаемые. Вы первые воры, решившие обокрасть наше хранилище, и это, безусловно, повод вас повидать. — Простите, господин Кеннер, — подал голос один из них, — но мы не пытались обокрасть ваше хранилище. Если говорить точнее, мы пытались обокрасть господина Кирсана. — И, насколько мне доложили, вполне успешно его обокрали, — согласно кивнул я. «Однако ваше лицо мне знакомо, уважаемый. Вы очень похожи на одного весьма известного скрипача, хотя я, по всей видимости, ошибаюсь». «Не ошибаетесь, господин», — засмеялся Антон. «Это он и есть, тот самый музыкант Денис Бартень. Но он, как выяснилось, многосмычковый, в оркестре играет на своей скрипочке, а в свободное время играет по клубам в карты». «Не понял», — нахмурился я. «Шоулер он, господин», — пояснил Кельмин. Личность известная, доступ имеет даже в такие клубы, куда с улицы не зайдешь, так, чтобы не работать. Вот и работает. Но очень аккуратно. Если бы нам не попался, так бы и дальше снимал сливки. — Ай-яй-яй, не повезло, — сочувствуем сказал я. — Как же вас угораздило-то? Зачем понесло в хранилище с краденным ключом? — Брат попросил, — вздохнул тот. Невозможно было отказать. — Бескорыстно, — полюбопытствовал я. — За треть он работал, — хохотнул Кельмин. — Бескорыстно, скажете тоже, господин. — Ну, значит, риск оплачивался, — сделал вывод я. — Интерес был, а стало быть, не так обидно попасться. — А что за брат-то? — А вот рядом с ним сидит, — показал Антон. — С такой рожей ему и ключ не надо было вытаскивать, мы бы его прямо на входе приняли. — Кстати, они уже у господина Кирсана не только ключ взяли, насколько я понимаю. Как с этим дело обстоит? — Кое-какую не особо ценную мелочевку несли, небрежно махнул рукой Кельмин. Мы с этим тоже заодно разобрались, раз уж влезли в это дело. Они успели все барыги скинуть, пришлось этого барыгу посетить. Проблем не было? Ну, он потребовал вернуть ему деньги, которые он этим за вещи отдал. Деньги вернуть? — поразился я. Он идиот, что ли? Представляя, как бы мы стали у варья выкупать краденные вещи. Вот парни там сразу и поняли, что идиот, — согласился Кельмин. Они его как следует попинали, а когда водой отлили, оказалось, что он внезапно поумнел. Ну надо же, как замечательно действует порой народная медицина, заметил я. Вроде простое средство, а как помогает, когда к месту употреблено. Ну что же, история достаточно заурядная, да и закончилась хорошо. Впрочем, еще не совсем закончилась, конечно. Насколько я понял, вам вернули все украденный господин Кирсан. Совершенно верно, господин Кеннер, все до последней серебряной ложечки, подтвердил Колобов. И должен спросить еще раз, может ли наша семья как-то вас отблагодарить? А ведь знаете. «Пожалуй, что и может. Мне пришла в голову интересная идея. Но давайте сначала решим, что делать с нашими героями». «А что вы хотите с ними сделать?» — поинтересовался он. «В том-то и состоит пикантный момент, что я с ними ничего сделать не могу», — и, глядя на его изумленную физиономию, пояснил. «Семейство Орди не является пострадавшей страной. Согласно уложению о праве и долге дворянского, мы обязаны были предпринять шаги для расследования возможного преступления против граждан княжества, что мы и сделали. Однако, Поскольку мы не являемся пострадавшими, никаких карательных мер мы предпринимать не вправе. Воры, до этого мрачно смотревшие на нас, расслабились, а на лицах даже промелькнули улыбки. А вот Колбов, наоборот, помрачнел. Пострадавшим являетесь вы, и именно вы должны решать, что с ними сделать, продолжал я. Вы можете распорядиться передать их страже и подать заявление о краже. В этом случае ими займется княжеское правосудие. Или же мы можем передать их вам и делайте с ними что хотите. Мы не будем спрашивать, что нам это не интересно, Так что обязанность решать в данном случае лежит на вас. «Понимаю», — медленно кивнул Колобов. «К сожалению, я не гербовый дворянин, и у меня нет возможности разобраться с ними самому. Я положусь на княжеское правосудие». «Господин Кеннер», — вдруг подал голос Денис Бартень. «Нельзя ли решить вопрос со мной более мягко? В конце концов, я не обкрадывал квартиру господина Кирсана». Я всего лишь выполнил просьбу брата, мое участие в этом деле минимально. «Не соглашусь с вашей трактовкой», — возразил я. вышли в хранилище с намерением украсть и точно зная, что ключ краденый. Вы полноправный соучастник кражи, в этом нет никаких сомнений. Однако, как я сказал, решать должен господин Кирсан, и он уже решил. Замечу, кстати, что в этом вам повезло, и я бы на его месте первым делом приказал переломать вам пальцы». Впрочем, в любом случае я позабочусь, чтобы общество узнало о ваших шалостях с картами. Денис спал с лица. Не думаю, что его после этого пустят хоть в какое-то приличное место, да и с музыкальной карьерой, скорее всего, придется распрощаться. Ни один оркестр не захочет испортить себе репутацию, приняв уголовника. А что касается благодарности, господин Кирсан, у меня есть небольшая просьба. К вам придет корреспондент газеты, поговорите с ней, пожалуйста. Нас хвалить не нужно, просто расскажите ей, что знаете. Мы хотели бы, чтобы этот случай стал известен. Чтобы у других преступников не было никаких иллюзий насчет возможности что-то украсть из нашего хранилища.